Глава 68 Окрестности многоквартирного дома в Бандхагане как будто опустели. Единственным живым существом, встретившимся Томасу и Карине, была черная кошка с белым хвостом, как ни в чем не бывало, переходившая улицу. В квартире на третьем этаже было так же тихо, как и в прошлый раз. Через тесную прихожую они прошли в гостиную с выцветшими обоями. Скромный интерьер с покрытым пятнами черным кожаным диваном оставлял все то же ощущение заброшенности. Карина огляделась. «Довольно мрачно, я бы сказала». «Невесело», — кивнул Томас. «Этот Кристер Бергрен был ведь ужасно одиноким человеком», — Карина вздрогнула. За окном радостно защебетал зяблик, не подозревавший о том, что творилось в окрестных домах. Обычное летнее запустение — Оно проникло и сюда. Все, кто только имел возможность, уехали подальше от раскаленного асфальта и душной городской жары, упаковали пожитки и подались на море. Остались те, кто не имел на это либо средств, либо сил, либо и того, и другого сразу. Томас показал на меньшую комнату. «Если я возьму на себя спальню, поищешь в гостиной?» «Разумеется, я должна искать что-то определенное?» «Нет, просто проверь, — Не пропустили ли мы чего в прошлый раз? Ключ от банковской ячейки, к примеру, где он мог хранить черные деньги. Ну, или какую-нибудь другую привязку к Сандхамну. Томас пожал плечами. Надеюсь, на этот раз мы будем внимательнее. Карина достала белые латексные перчатки, которые постоянно носила с собой, и с серьезным видом протянула Томасу. Она хотела выглядеть профессионалом, но инспектору почему-то стало смешно. Он еще раз методично прошелся по спальне. Содержимое каждого ящика в серо-белом бюро вываливалось на кровать. Все тщательно осматривалось и сортировалось. После бюро подошла очередь гардероба, где не обнаружилось ничего достойного внимания. Несколько черных брюк, джинсы в заметно большем количестве и ветровка с логотипом Сюстам Булагита на спине. Ящики в ночном столике постигла та же участь, что и полки в гардеробе. Под кроватью обнаружилась коробка из-под пивных банок, полная мужских журналов. Молодые женщины, по большей части блондинки, позировали, оставляя простор фантазии. Выглядело все это скорее грустно, чем воодушевляюще. Через час в маленькой спальне не осталось ни одной булавки, которую Томас не осмотрел бы с разных сторон». Ничего нового, но чего он, собственно, ждал. Даже криминалисты ушли отсюда с пустыми руками. Инспектор вздохнул и направился в ванную. Обошлось без сюрпризов и в маленьком шкафчике возле раковины, и в тайничке между ванной и унитазом. Удивляться нечему. Разве в фильмах, и крайне редко в действительности, секретные бумаги находят прикрепленными скотчем за сливным бачком? Томас почесал затылок, потянулся, выпрямляя спину, и направился в гостиную, к Карине. Девушка сидела на полу и разбирала содержимое книжного шкафа. На ее коленях лежал фотоальбом, один из тех, что обнаружились на нижней полке. Видеофильмы уже были проверены и сложены на столе. Разобранные полки стояли возле дивана. Томас осторожно подвинул одну, с бумагами и разной мелочью, и сел. «Как дела?» «Так себе. Есть что-нибудь на тему его финансов?» «Просмотрел и счета за многие годы. Ничего особенного. Выписки мы уже видели. Никаких более-менее заметных поступлений или переводов. Если Бергрен и получал что-то за махинации со спиртным, то хранил это не на банковской карте, это понятно». «Я это учел», — сказал Томас. «Именно поэтому и настроил тебя на поиске ключа от банковской ячейки», или чего-нибудь в этом роде. Он ведь был не так глуп, чтобы не понимать таких простых вещей». Карина показала на журналы. «Прочесала столько глянца, и все впустую. Я вижу». Томас поднял один из номеров мотоспорта за 2004 год. «Думаю, еще раз пройтись по фотоальбомам. Так, для подстраховки», — сказала Карина. «Можешь тоже этим заняться. Или переходи на кухню». Томас молча взял один из альбомов, по виду далеко не новый. Страницы слегка пожелтели, а многие приклеенные по краям фотографии отклеились. Здесь было много снимков той женщины, чье фото в рамке стояло на бюро. На обороте аккуратным почерком была написана дата. Почерк, очевидно, женский, не иначе мама Кристера наводила порядок в семейных альбомах. Во всяком случае, трудно было представить себе Кристера Бергрена за такой работой. Похоже, все это богатство он получил после ее смерти. Томас осторожно пролистнул несколько страниц. На одном из пожелтевших черно-белых снимков Кристор и Кики Бергрен сидели в старом Вольво Амазоне. Трудно определить цвет машины, но дети, похоже, страшно собой гордились и чувствовали себя победителями, судя по выставленным двум пальцам. В этот момент что-то привлекло внимание Карины. Томас увидел, как девушка отогнула одну из фотографий мамы Кристера, занимавшую целую страницу в альбоме, и двумя пальцами выудила спрятанный за ней конверт, который осторожно открыла и тут же наморщила лоб. Минуту спустя Карина оторвалась от чтения и повернулась к Томасу, а задаченное лицо расслабилось и расплылось в радостной улыбке. «Я нашла связующее звено, Томас, то, которое мы так долго искали!» «Что ты имеешь в виду?» — сразу насторожился Томас. Вместо ответа Карина протянула ему письмо и конверт, в котором оно лежало. «Моему сыну Кристору стояло в самом верху. Скрыть после моей смерти!»